Глава 13 Я знаю, что не должен позволять простому насильщику нарушать мое спокойствие. Но он из Тереса, оттуда, где родились пророчества. И если кто-то может заметить фальшивку, то почему не он? И тем не менее я продолжаю свое путешествие, направляясь туда, где, как утверждают предсказания, я встречусь с судьбой. И все иду и иду, спиной ощущая взгляд Рашека зависливый насмешливый, ненавидящий. Вин, поджав ноги, сидела в одном из удобных красивых кресел лорда Рину. Она радовалась тому, что избавилась, наконец, от огромного платья и смогла надеть привычные рубашку и штаны. Однако сдержанное недовольство Сезида заставляло ее поглубже вжиматься в кресло. Он стоял в другом конце комнаты, и Вин по выражению его лица отчетливо понимала, что угодило в неприятности. Сейзит уже расспросил ее обо всех подробностях разговора с лордом Эллендом. Разумеется, он держался уважительно, но в то же время был очень настойчив. Вин казалось, что Тересиит слишком встревожен из-за того, что она обменялась несколькими словами с молодым вельможей. Они ведь не говорили ни о чем серьезном, да и Элленд определенно не походил на лорда из Великого дома. Но в нем действительно было что-то странное — Что-то такое, что Вин не могла объяснить Сейзиду, а потому не стала упоминать об этом. Рядом с Эллиндом она чувствовала себя спокойно. Вспоминая их разговор, она осознала, на несколько минут она перестала быть леди Валет, но не превратилась опять в девочку Вин из воровской шайки, потому что эта часть ее натуры являлась не меньшей фальшивкой. Нет, она была просто самой собой. Странное ощущение вин иной раз чувствовала нечто подобное рядом с кельсером и его друзьями но не так сильно как же эленду удалось так быстро пробудить ее истинную сущность может он применил аломантическую силу подумала Вин, вздрогнув эленд принадлежал к высшей знати он вполне мог оказаться гасильщиком неужели за их беседой скрывалось нечто большее вин откинулась на спинку кресла углубившись в размышление Она ведь поддерживала на балу горение меди, так что лорд не мог воздействовать на нее аламантией. Нет, он просто умудрился пройти сквозь ее защиту. Вин снова принялась перебирать воспоминания, думая о том, как ей было спокойно. Удивительно спокойно. И теперь она понимала, что не проявила должной осторожности. «В следующий раз я буду внимательнее». Вин предполагала, что они еще встретятся. Ей хотелось в это верить. Вошел слуга и что-то шепотом сообщил Сейзиду. Мгновенно воспламенив олово, Вин услышал их разговор. казалось, наконец-то вернулся кельсер. «Пожалуйста, сообщите лорду Рину», — сказал Сейзид. Слуга, одетый в белое, кивнул и быстро вышел из комнаты. «Вы все свободны», — спокойно обронил Сейзид, и находившиеся в комнате слуги поспешили вон. А Вин и Сейзид ждали, не разговаривая и даже не шевелясь. Кельсер и лорд Рену вошли вместе, негромко беседуя между собой. Рену, как всегда, был одет в дорогой костюм непривычного западного покроя. Держался лорд уверенно и спокойно. Даже насмотревшись вдоволь на аристократов, Вин в очередной раз поразилась благородству его манер. Кельсер был в плаще, рожденного туманом. «Сейс?» — спросил он, едва войдя в комнату. «Есть новости?» «Боюсь, что есть, мастер Кельсер» ответил Сейзит. «Так уж вышло, что сегодня на балу госпожа Вин привлекла к себе внимание лорда Эленда Венчера». «Элленда?» — переспросил Кельсер, скрещивая руки на груди. «Наследника?» «Да, верно», — подтвердил Рину. «Я встречался с парнишкой года четыре назад, когда его отец приезжал на запад. Он поразил меня тем, что не вполне соответствовал своему положению». «Четыре года?» Удивленно подумала Вин. «Не может быть, чтобы он так долго изображал лорда Рину. Кельсер ведь сбежал из ям Хатсина всего два года назад!» Она присмотрелась к подменышу, но, как всегда, ничего не смогла понять. «И насколько внимателен был юноша?» — спросил Кельсер. «Он пригласил ее танцевать», — ответил Сейзит. «Но у госпожи Вин хватило ума отклонить предложение». Похоже, их встреча была чистой случайностью, но я боюсь, что она могла ему запомниться. Кельсер хмыкнул. «Ты слишком хорошо ее выучил, Сейзет. На будущее, Вин. Наверное, тебе следует быть чуть менее обаятельной». «Почему?» — брякнула Вин, стараясь скрыть раздражение. «Я думала, ты как раз и хотел, чтобы я всем нравилась». «Только не настолько важным людям, как Эллент Венчер, детка», — сказал лорд Рину. «Мы отправили тебя ко двору, чтобы ты завела знакомство, а не устраивала светский скандал». Кельсер кивнул. «Да, Элленд молод, холост, и он наследник могущественного дома. Твое знакомство с ним может повлечь за собой серьезные проблемы. Придворные дамы сразу начнут завидовать тебе, а мужчины будут недовольны, что между вами слишком большая разница в общественном положении. От тебя отвернется большинство знатий». А нам, чтобы получать необходимые сведения, нужно, чтобы аристократы видели в тебе неуверенное в себе, незначительное и, главное, неопасное существо. Кроме того, дитя, — произнес лорд Рину, — вряд ли Эллент Венчер может проявить к тебе искренний интерес. Он известен при дворе как чудак и, вероятно, старается поддерживать свою репутацию, совершая неожиданные поступки. Вин почувствовала, что краснеет. «Он, наверное, прав», — зло сказала она себе. И все же трое стоявших перед ней мужчин раздражали ее, особенно Кельсер, с его беспечной и легкомысленной манерой поведения. «Да», — добавил Кельсер, — «наверное, тебе было бы лучше избегать общества лорда Венчера. Постарайся задеть его, оскорбить или что-то в этом роде. Ты умеешь очень свирепо посмотреть. Вот и одари его таким взглядом». Вин в бешенстве уставилась на Кельсера. «Вот-вот!» — со смехом воскликнул он. «Именно так!» Вин стиснула зубы, но тут же заставила себя расслабиться. «Я на балу видела своего отца», — сообщила она, надеясь отвлечь Кельсера и остальных от лорда Венчера. «В самом деле?» — с любопытством спросил Кельсер. Вин кивнула. «Я запомнила отца, когда брат показывал мне его». «О чем речь?» — спросил Рино. «Ее отец какой-то поручитель». — пояснил Кельсер. — Явно достаточно влиятельный, раз посещает балы. Тебе известно его имя? Вин отрицательно покачала головой. — Можешь его описать? — Ну, лысый. Вокруг глаз, татуировка. Кельсер рассмеялся. — Ладно. Просто при случае покажи его мне, хорошо? Вин кивнула, и Кельсер повернулся к Сейзиду. — Ты принес мне список тех, кто приглашал Вин танцевать? — Да, мастер Кельсер. Вин сама записала имена. «Еще я услышал кое-что интересное во время обеда с другими дворецкими». «Хорошо», — пробормотал Кельсер, глядя на старинные часы в углу. «Попридержи все до завтрашнего утра. Мне надо уйти». «Уйти?» — вскинулась Вин. «Но ты только что вернулся». «Это и есть самое интересное», — ответил Кельсер, подмигнув. «Когда ты приходишь куда-то, то ты потом можешь сделать только одно — уйти». «Иди-ка поспи немного. Вид у тебя измученный». Кельсер помахал рукой и вышел из комнаты, что-то насвистывая себе под нос. «Нет, он уж слишком беззаботен», — подумала Вин, — «и слишком секретничает. Обычно он говорит нам, какой знатной семье собирается наведаться». «Я, пожалуй, и правда пойду спать», — сказала она, зевая. Сейзит бросил на нее подозрительный взгляд, но позволил ей уйти после того, как лорд Рину что-то тихо сказал ему на ухо. Вин поднялась в свою комнату, набросила на плечи плащ и распахнула дверь на балкон. В спальню хлынул туман. Вин воспламенила железо и была вознаграждена зрелищем голубого луча, указывающего вдаль. «Посмотрим, куда ты направляешься, мастер Кельсер». Вин зажгла сталь и вырвалась в холодную сырую осеннюю ночь. Олова обострила ее зрение, но заодно заставило сильнее ощутить влажность воздуха. Вин с силой оттолкнулась от металлической задвижки на двери балкона и тут же подтянулась к кованым воротам особняка, потом оттолкнулась от них и взлетела высоко в воздух. Она не сводила глаз с голубого луча, указывавшего на Кельсера, и следовала за ним на достаточно большом расстоянии. У нее с собой не было ничего металлического, даже монет и к тому же она поддерживала горение меди, чтобы скрыть аломантическую силу. Лишь какой-либо звук мог выдать ее присутствие Кельсеру, так что Вин старалась двигаться как можно тише. К ее удивлению, Кельсер направлялся не в Фелис. Миновав ворота особняка, он повернул на север. Вин последовала за ним, приземлившись и перейдя на бесшумный бег. «Куда же он?» — растерянно думала она. «Хочет обойти Фелис по кругу?» Или ему нужен один из особняков на окраине?» Кельсер еще какое-то время двигался на север, а потом его металлический след внезапно потускнел. Вин приостановилась возле рощицы невысоких деревьев. След быстро таял, кельсер прибавил скорости. Вин негромко выругалась, бросаясь за ним. Голубая линия, указывавшая на кельсера, растворялась в ночи. Вин вздохнула и замедлила движение. Она подожгла железо, но его едва хватило, чтобы поймать последний отцвет голубого луча вдали. Нет, ей не угнаться за кельсером. Однако горящее железо позволило ей заметить кое-что еще. Вин, нахмурившись, прошла вперед и, наконец, отыскала источник металла. Два небольших бронзовых стержня, вбитых в землю в паре футов друг от друга. Вин выдернула один и всмотрелась в клубящийся туман на севере. «Он перешел на прыжки», — подумала она. «Но зачем?» «Прыжками, разумеется, можно передвигаться намного быстрее, чем шагом. Но куда Кельсер так спешил? Впереди растелалась пустошь». «Вот разве что...» Вин пошла дальше и вскоре обнаружила еще два бронзовых стержня, воткнутых в землю. Вин оглянулась. Ночью соориентироваться было не так легко, но, похоже, линия бронзовых опор... Тянулась прямиком к Лютадели. Вот как он это делает, подумала Вин. Кельсер умудрялся перемещаться между Лютаделью и Фелисом с потрясающей скоростью. Вин прежде полагала, что он ездит на лошадях, но он, похоже, нашел способ получше. Он, а возможно, и кто-то другой, проложил эту алламантическую дорогу между двумя городами. Вин зажала в руке бронзовый стержень. Он был ей нужен, чтобы смягчить приземление в случае ошибки. Встала перед второй парой бронзовых опор и взмыла в воздух. Она отталкивалась сильно, поддерживая горение стали, бросая тело как можно выше в небо. На лету она воспламенила железо, чтобы отыскать другие источники металла. И они вскоре нашлись. Два точно на севере и еще две пары по сторонам. «Те, что по бокам, для уточнения направления», — сообразила Вин. Но если она хотела оставаться на главной бронзовой дороге, ей следовало двигаться на север. Вин взяла левее, чтобы проскочить точно между боковыми маяками, а потом сделала еще один гигантский прыжок. Она мчалась вперед, даже не опускаясь к земле, и всего через несколько минут так вошла в ритм, что ей не нужны были боковые опоры. Вин неслась над пустошью с невероятной скоростью. Туман разлетался перед ней. Плащ, рожденного туманом, полоскался и хлопал лентами за спиной. Но Вин постаралась еще прибавить ходу. Она слишком много времени потратила на изучение бронзовой дороги. Ей нужно было догнать Кельсера, иначе ей нечего делать в лютадели. Вин начала отчаянно бросать свое тело от опоры к опоре, всматриваясь в туман и пытаясь найти хоть какой-то алламантический след. И вот, минут через десять, впереди засветилась голубая линия, Она указывала скорее вверх, в небо, чем на бронзовые стержни на земле. Вин облегченно вздохнула. Но тут она увидела второй голубой луч, потом третий. Вин нахмурилась и быстро опустилась на землю. Воспламенив олова, она посмотрела вперед, и перед ней появились смутные очертания чего-то огромного шариками света по верхнему краю. «Да это же городская стена!» — изумленно подумала Вин. «Так скоро?» «Я проделала путь в два раза быстрее всадника!» Однако это значило, что она потеряла Кельсера. Сердито качнув головой, Вин воспользовалась прихваченным бронзовым стержнем, чтобы вскочить на стену. Едва опустившись на влажные камни, она обернулась и притянула к себе оставленный кусок бронзы. Потом, подойдя к противоположной стороне стены, вскочила на каменный парапет и, припав к нему, смотрелась в город. «Вернуться в Фелис? Или отправиться в лавку Колченога и подождать? Может, Кельсер придет туда?» Потратив немного времени на раздумья, Вин спрыгнула со стены и отправилась дальше, перескакивая с крыши на крышу. Она то пользовалась оконными задвижками и прочими случайными металлическими предметами, то отталкивалась от бронзового стержня, не забывая подтягивать его обратно. И только в конце пути Вин поняла что бессознательно стремилась к определенной цели. В ночи перед ней возникла крепость Венчер. Большинство огней вокруг нее было погашено, и лишь несколько неярких факелов горело на сторожевых постах. Вин сжалась в комочек на краю крыши, пытаясь понять, что именно привело ее сюда. Холодный ветер трепал плащ и волосы, и Вин даже показалось, что ей на лицо упало несколько крошечных дождевых капель. Она так долго сидела на месте, что они мели пальцы ног. Потом она заметила в стороне какое-то движение. Она прижалась к крыше, одновременно воспламенив олова. Через три дома от нее на крыше сидел кельсер, чуть освещенный слабыми огнями города. Он, похоже, не заметил Вин. Он смотрел на крепость и был слишком далеко, чтобы Вин могла разобрать выражение его лица. Вин уставилась на него с подозрением — Он не придал значения ее встрече с лордом Эллиндом, но, возможно, новое знакомство Вин встревожило его куда сильнее, чем он показал. Вин охватил страх. А что, если он собирается убить Эллинда? Убийство наследника наверняка породило бы серьезный конфликт между великими домами. Вин ждала, опасаясь худшего. Но Кельсер наконец встал и двинулся прочь, отталкиваясь от крыш и взлетая в воздух. Вин уронила бронзовый стержень, он бы ее выдал и погналась за кельсером. Тлеющее железо позволяло девушке видеть голубые лучи вдали, и она поспешно перепрыгивала через улицы, отталкиваясь от решеток канализации. Ее переполняла решимость ни за что не потерять кельсера снова. Он двигался к центру столицы. Вин гадала, куда именно он направляется. Там находилась крепость дома Эрики Лер, главного поставщика оружия. «Может, Кельсер задумал как-то нарушить поставки, чтобы оживить интерес аристократов к дому Рину? Вин приземлилась на крышу и замерла, наблюдая за Кельсером, несшимся в темноте. «Опять помчался. Я...» Чья-то рука опустилась на ее плечо. Вин взвизгнула, отпрыгивая назад и одновременно разжигая пьютер. Кельсер смотрел на нее, склонив голову на бок. «Предполагается, что ты лежишь сейчас в постели, юная леди». Вин покосилась в сторону, где светился голубой луч. «Ну...» Но... «Мой кошелек с монетами», — улыбнувшись, пояснил Кельсер. «Хороший вор тащит все подряд, хоть умные трюки, хоть золотые меры. Я стал осторожнее после того, как ты выследила меня на прошлой неделе, хотя поначалу принял тебя зарожденного туманом из дома Венчер». «Они у них есть?» «Уверен, что есть. Большинство великих домов имеет своих рожденных туманом. Но твой друг Элленд к ним не принадлежит. Он даже не туманщик. Откуда ты знаешь? Он может скрывать свой дар?» Кельсер покачал головой. «Он чуть не погиб во время одного из походов пару лет назад. Если бы у него имелась сила, он бы ее использовал». Вин кивнула, все еще избегая взгляда Кельсера. Он вздохнул и уселся на скат крыши, свесив вниз одну ногу. «Присаживайся!» Вин устроилась по соседству. Над ними все так же клубился серый туман, начал накрапывать дождь, который, впрочем, мало что изменил в сравнении с обычной ночной сыростью. «Мне вовсе не нужно, чтобы ты выслеживала меня, Вин», заговорил Кельсер. «Помнишь, мы говорили о доверии? Если бы ты доверял мне...» то говорил бы, куда уходишь». «Это ни к чему», — возразил Кельсер. «Может, я просто не хочу, чтобы ты беспокоилась из-за меня». «Что бы ты ни делал, это всегда опасно», — сердито сказала Вин. «Так почему надо тревожиться из-за чего-то одного?» «Некоторые дела могут быть опаснее других», — тихо произнес Кельсер. Вин помолчала, глядя в ту сторону, куда направлялся Кельсер. «В сторону центра города». Он шел к Редикской роще, к холму Тысячи Шпилей, ко дворцу Вседержителя. «Ты хочешь выступить против Вседержителя?» — прошептала Вин. «Ты на прошлой неделе говорил, что намерен навестить его?» «Ну, навестить — это, пожалуй, слишком сильно сказано», — ответил Кельсер. «Я действительно шел в сторону дворца, но я искренне надеюсь, что мне не придется встречаться лично с Вседержителем. Я к этому пока не готов». «Но ты в любом случае отправишься прямиком в лавку колчинога Вин кивнула. Кельсер нахмурился. «Ты намерена и дальше следить за мной?» Вин помолчала, потом опять кивнула. «Зачем?» «Затем, что я хочу помочь». Едва слышно ответила Вин. «Моя роль во всем этом как-то вдруг свелась к посещению балов. Но я рожденная туманом, ты же сам меня учил». «Я не желаю оставаться в тылу и позволять другим делать опасную работу, пока я объедаюсь и наблюдаю за танцующими парами». «Твоя работа на балах очень, очень важна», — сказал Кельсер. Вин отвернулась. Она просто подождет, пока Кельсер отойдет подальше и отправится следом. Отчасти потому, что ей действительно хотелось сделать что-то важное, ведь она начала чувствовать себя полноценным членом команды. Ей хотелось помочь» однако другая часть ее рассудка помнила, что Кельсера далеко не все и рассказывает. Возможно, он доверял Вин, а возможно и нет. В любом случае у него определенно были свои секреты, и они имели какое-то отношение к одиннадцатому металлу и вседержителю. Кельсер заглянул ей в глаза и прочел в них твердое намерение следовать за ним до конца. Он обреченно вздохнул. «Вин, я серьезно». «Ты не можешь пойти со мной!» «Почему?» — резко спросила она, отбросив притворство. «Если ты задумал что-то опасное, разве не лучше, если тебя будет прикрывать другой рожденный туманом?» «Ты еще не все знаешь о металлах», — напомнил Кельсер. «Только потому, что ты меня не учишь?» «Тебе не хватает практики». «Вот именно!» — согласилась Вин. «Брат брал меня на грабежи, чтобы научить воровать!» Кельсер покачал головой. «Это слишком рискованно!» «Кельсер!» возмутилась Вин. «Мы же задумали разрушить последнюю империю. Я в любом случае не надеюсь дожить до конца этого года. Ты сам постоянно твердишь, что иметь в команде двух рожденных туманом значит обладать огромным преимуществом. И в чем же это преимущество, если ты не позволяешь мне стать настоящей рожденной туманом? Сколько ты еще намерен ждать? Пока я не буду готова? Думаю, этого никогда не случится». Кельсер несколько мгновений внимательно смотрел на нее, потом улыбнулся. «Когда мы только встретились, из тебя приходилось чуть ли не клещами вытягивать каждое слово. Но вот ты уже меня поучаешь». Вин покраснела, а Кельсер вздохнул, сунул руку под плащ и что-то достал. «Самому не верится, что я это делаю», — пробормотал он, протягивая Вин маленький кусочек неизвестного металла. Вин внимательно рассмотрела крошечный серебристый шарик. Блестящий и светлый он выглядел жидким, однако на ощупь оказался весьма твердым. «Атиум», — сказал Кельсер. «Десятый и наиболее сильный из известных аламантических металлов». «Эта капелька стоит больше, чем тот кошель, что я тебе отдал». «Такая маленькая?» — удивленно спросила Вин. Кельсер кивнул. «Да». Атиум добывают только в одном месте – в ямах Хатсина. И вседержитель лично присматривает за охраной шахт и распределением металла. Великие дома ежемесячно получают определенное количество атиума. И это один из способов вседержителя сохранять власть над ними. В общем, вперед. Проглоти его. Вину ставилось на светлую каплю, сомневаясь, что действительно следует переводить на нее нечто столь ценное. «Ты его все равно не продашь», — усмехнулся Кельсер. Иные из воровских шаек пытались это проделать, но их тут же ловили и казнили. Вседержители весьма щепетильно относятся к Катиуму. Вин кивнула и, решившись, проглотила металлический шарик и сразу же ощутила внутри новый источник силы. «Хорошо», — сказал Кельсер, вставая. «Подожги его, как только я тронусь с места». Вин сосредоточилась. И как только Кельсер сделал несколько шагов вперед, осторожно потянулась мыслью Катиуму и воспламенила его. Кельсер тут же расплылся перед ее глазами. Потом полупрозрачный, похожий на туманного призрака силуэт возник перед ним. Он был точно таким же, как сам Кельсер, только шел на несколько шагов впереди. Это было нечто вроде тени наоборот. Двойник делал то же самое, что и Кельсер, только раньше. Призрак обернулся, и тут же Кельсер повторил его движение. Рот двойника открылся, губы зашевелились. Через долю секунды Кельсер заговорил. Атиум позволяет заглядывать в ближайшее будущее. Или, по крайней мере, дает возможность увидеть, что человек собирается сделать в следующее мгновение. К тому же он обостряет ум так, что ты успеваешь на все отреагировать. Тень замерла на месте, и следом остановился Кельсер. Потом вдруг тень протянула руку и попыталась ударить Вин. Та инстинктивно выставила локоть, как раз в тот момент, когда рука настоящего Кельтера только начала подниматься, и Вин успела отразить удар. «Пока ты поддерживаешь горение Атиума», — сказал Кельтер, «ничто не застанет тебя врасплох. Ты можешь выставить вперед кинжал, точно зная, что твой противник сам на него напорится. Ты можешь с легкостью уйти от нападения, потому что будешь заранее видеть куда направлен каждый удар атиум делает тебя почти непобедимой твой ум начинает работать стремительно ты успеваешь извлечь пользу из всего что узнаешь заранее внезапно от тела кельсера отделилось еще несколько теней они разбежались в разных направлениях одни рассредоточились по крыше другие взмыли в воздух вин растерявшись отступила назад теперь я тоже поджег атиум пояснил кельсер «Я вижу, что собираешься сделать ты, и это меняет мои намерения, что, в свою очередь, влияет на твои планы. А тени отражают каждое из действий, которые мы можем совершить». «Что-то я запуталась», — пробормотала Вин, наблюдая за суетой теней. «Одни из них таяли, на их месте возникали новые». Кельсер кивнул. «Единственный способ расстроить планы того, в ком горит атиум, это поджечь атиум внутри себя». Тогда ни у одного из противников не будет преимущества. Тени исчезли. «Что ты сделал?» Спросила ошеломленная Вин. «Ничего?» Ответил Кельсер. «Наверное, твой Атиум выгорел до конца». Вин с удивлением обнаружила, что Кельсер прав. Атиум кончился. «Но он сгорел так быстро!» Кельсер сел на крышу. «Никогда раньше не просаживало целое состояние так быстро, да?» Вин кивнула. «Да, и такое ощущение, что все зря». Кельсер пожал плечами. «Атиум только тем и ценен, что дает аломантическую силу. И если ты его не используешь, он ничего не стоит. А если его поджигаешь, то тем самым истощаешь его запас». Это весьма интересное соотношение при случае «поговори об этом с Хэмом». Он любит порассуждать об экономике, построенной на Атиуме но в любом случае каждый рожденный туманом, кого ты встретишь, скорее всего будет иметь при себе атиум. Однако использовать его никто не спешит. К тому же никто не глотает его заранее. Атиум очень хрупок и неустойчив. Твой желудочный сок разрушит его примерно за час. То есть тебе придется сначала уловить, к чему идет дело, к разговору или к схватке. Если заподозришь, что противник проглотил атиум, лучше сразу воспользуйся своим но постарайся не попасть в ловушку и не истратить запас до того, как кончится атиум противника. Вин задумчиво кивнула. «Значит ли это, что ты берешь меня с собой? Я почти сожалею об этом», со вздохом ответил Кельсер. «Но я не вижу способа вынудить тебя остаться. Впрочем, можно просто связать тебя покрепче. Но я предупреждаю, Вин, это может быть опасно, очень опасно». Я не собираюсь встречаться с Вседержителем, но я намерен проникнуть в его крепость. Мне кажется, я знаю, где искать ключ к победе над ним. Вина улыбнулась и подошла к Кельсеру. Он сунул руку в один из кармашков на поясе и достал маленький флакон. Флакон походил на обычные пузырьки с алмантическими металлами, с тем лишь отличием, что в нем находилась одна единственная крупица металла. Бусинка Атиума была в несколько раз крупнее той, что Кельсер дал Вин для первого опыта. «Только не используй его без крайней необходимости», — предостерег Кельсер, отдавая флакон. «Тебе нужны еще какие-то металлы?» — Вин кивнула. «Я сожгла почти всю сталь, пока добиралась сюда». Кельсер протянул ей еще один флакон. «Но сначала нужно вернуть мой кошелек», — сказал он.